Изображение мигнуло, и Хэлл невольно вздрогнула, увидев мощного наемника со взглядом быка-убийцы. Мужчина на видео мрачно разминал пальцы. «Это твой первый партнер по спаррингу», — оправдывая ее худшее опасения, сообщил Джай. «Точнее, твоя первая стена. Останешься жива после этой схватки. Считай, что прошла в первый круг». «А это твой золотой билетик в Академию!» Хелл повторно вздрогнула, увидев Ская. «Ты рада?» «Очень!» Уже вникнув в свои проблемы, ответила она. «Но я так поняла, что будет три боя. Кто третий?» «Третьим должен быть Дайт Мертвяк, но он почему-то отказался». Джай внимательно посмотрел на наемницу. Говорят, ему одна мелкая сероглазая приглянулась. Хелл не отреагировала на это замечание, и преподаватель продолжил. — И потому третий все же Скай, а второй — Торрес. Переведя взгляд на стену, Хелл невольно сглотнула и поняла, что ей не выжить. Торрес казался не выше ее ростом но, как и в стилете, в нем чувствовалась сила. Тонкий, подвижный, жилистый мужчина с татуировкой быка на голом черепе был из тех, от которых следовало держаться подальше. «А мне можно отказаться?» — обреченно поинтересовалась девушка. «А ты угадай с трех раз!» «Джай, это все неправильно!» — возмутилась она. «Почему?» Учитель с насмешкой смотрел на Хелли. «Эти наемники вообще кто?» Стилет молча сел у двери. Джаю пришлось пояснять. «Еще раз для тебя. Одной бабой, короче. Хел три мира — это тебе не демократия. Это, так скажем, определенное общество, основанное на жесткой конкуренции. С одной стороны, Здесь каждый борется за выгодный контракт. с другой мы должны держать марку перед заказчиками. Таких планет как три мира немало, Хелл. Да, нелогично все как-то! Девушка начала объяснять и загибать пальцы. За первый уровень должны сражаться еще не достигшие его. За второй те, кто находится на подходе к этой планке, а за поступление желающие учиться в академии. Вот так примерно. Хохот Джая из телета ее не порадовал. Но, отсмеявшись, учитель чуть склонил голову на бок и хитро произнес. «Хелли, если ты еще не поняла, у нас все иначе. И ведь объясняла же тебе. Первый круг фактически не ограничен». Но все же только тем, кто является его членами, решать, берут они новичка или нет. Поэтому бой за право вступления в первый круг ведется с участником круга. Так же и со вторым. С третьим кругом немного иначе. Там есть те, кто идет через Академию, и есть те, кто пытается пройти помимо неё. Но об этом расскажу после. А вот со вступлением в Академию это тебе подлянку подсунули. Да, обычно между собой сражаются абитуриенты. Но так как тебя пропихнули незаконно, то и в противники навязывают ская. Кстати, каким будет бой с этим ушлепком, я сказать не могу. Но непростым это точно. Хел совсем сникла. Джай подмигнул стилету. «Справимся?» «Хуже точно не сделаем», – спокойно ответил наемник. Стилет подошел, развернул Хелли к экрану и тихо сказал. «Ты только сейчас не возмущайся по поводу жестокости. Твоя задача – распознать все стили, отследить сильнейшие удары, найти слабые места. Первый – Урбан. Следи за его движениями». Хелл кивнула, и Джай включил запись. На видео был бой. Сражались этот самый Урбан и высокий темноволосый наемник. Прозвучали громкий звук наподобие горна, затем звенящий сигнал. И схватка началась. Хел не отрываясь, следила за Урбаном и пропустила атаку Темноволосого. Второй наемник начал с серии ударов ногами в голову, но атака захлебнулась в крови. Урбан просто уклонился а затем одним четким ударом сломал противнику кадык. Хелл вздрогнула, увидев, как темный валится на колени, хрипя и отплевываясь кровью. Но никто не спешил останавливать уже проигранный бой. «Со вступлением в первый круг всегда так», словно оправдываясь, произнес Чай. «Кто не прошел, тот не жилец. Тут обычно самый жесткий отбор». «У нас новичков не любят, новичок — это конкурент, потому его и давят в зародыше». Хелли промолчала, потому что на видео Урбан добивал темненького наемника. Сначала последовал удар ногой в голову, сильный, ломающий кости, затем удар по спине, треск позвоночника был слышен отчетливо, потом наступило медленное, но неотвратимое. Урбан, не скрывая удовольствия, свернул наемнику шею. — Ублюдок! — прошептала девушка. — Хелли! — стилет чуть сжал ее плечи. — Ты уловила его коронный удар? — Да, — девушка кивнула, — но есть проблема. — Какая? — заинтересованно спросил Джай. — Тот наемник на видео тоже знал о манере Урбана вести бой, поэтому и старался держать его на расстоянии, атакуя ногами. Неплохо, похвалил Стилет. Значит, ты поняла, что нужно вести бой на расстоянии. Сообразила быстро, Джай улыбнулся. Стилет, ты начинаешь первым. Хелл, та хрень, которую мы намазали, это Зайлин. Сможешь отслеживать удары которая нанесла. «Все, поехали!» Стилет отошел от Хелл и встал на расстоянии трех метров. «Представь, что я Урбан!» – начал объяснять командир. «Я буду наносить удары, как он. Постарайся блокировать, хорошо?» «Давай!» – стараясь сосредоточиться, ответила девушка. «Атаку Стилет начал с удара ногой в живот!» Хелл прогнулась назад, уходя от противника, перекинула часть веса на правую руку, затем нанесла удар левой ногой, от которого стилет легко ушел. Но едва наемница выпрямилась, ее шеи коснулись пальцы командира. — Все, Хелл, ты труп, — с неожиданной злостью сообщил он. — Соберись, мелкая, ты нужна мне в команде. — Давай еще раз. Хелл подняла руки вверх, С выдохом прогнулась назад, встала на мостик, затем также плавно поднялась. Ну. Эхле. -э Джай подошел ближе. Это ты неплохо сделала. А можешь также прогнуться назад, перенести вес тела на руки и нанести удар ногами, а? Невольно пожав плечами, девушка задумалась. Теоретически она могла провернуть подобное но сила удара была бы недостаточной. «Давай попробуем», — Хелл взглянула на Стилета. «Подставь руку, мне нужно оценить степень повреждений». Усмехнувшись, командир кивнул, и тренировка продолжилась. На этот раз атаковала Хелли, стараясь не позволить Стилету прикоснуться к себе. Но вот она нанесла удар правой ногой в живот, наемник увернулся, и как в замедленной съемке девушка увидела его несущуюся к незащищенной шее руку. Теперь резко прогнуться назад, встать на руки и нанести один удар по руке, а второй — в открывшуюся для атаки грудь. «К демонам!» — стелец стоял, улыбаясь, а на его руке и груди олили яркие пятна. «Хелл! Отлично! Молодец! Я ожидал!» Но все равно пропустил. Мелкая, я в восторге. Сияющая Хэл повернулась к Джаю, ожидая его слов. Неплохо, кивнул учитель. Но этот удар отрабатывай, пока выполняешь медленно и неуверенно. Так, теперь снова смотрим видео. Все еще продолжая улыбаться, Хэл повернулась к стене. На этот раз видео демонстрировало бой Ская. Высокий наемник напоминал лорда из древних времен Земли, такой же подчеркнуто невозмутимый, с горделивой осанкой и нескрываемым презрением ко всем и вся. «Скай странный», – тихо заговорила наемница. «Я не знаю как, но он блокирует возможности моего организма. Тогда...» в общем Там я не смогла перейти в боевой транс. «Мы в курсе», — Джайки в ком указал на запись. «Наблюдай». На покрытой песком арене стояли Скай и два брата-близнеца с редкими, словно обожженными волосами, обнаженные до пояса, с тесаками в ножнах. Скай стоял безоружным. «Один из его первых боев», — прокомментировал джай «Следи за руками!» Раздались громкий звук наподобие горна, затем звенящий удар, и схватка началась. Братья-близнецы достали тесаки и двинулись к скайю. Тот стоял совершенно безоружный и в то же время абсолютно спокойный. «Обрати внимание на его уверенность», комментировал Джай. «Поговаривают, что Скай из какой-то дворянской семьи, И я должен признать, что это может быть правдой. Братьев он выбрал сам. И первую часть схватки откровенно развлекался. Скай действительно начал развлекаться. С удивлением Хелл поняла, что наемник стал танцевать. Шаг назад, прогиб, и он ушел от удара одного близнеца. Прыжок, и Скай наступил на тесак второго брата с насмешкой посмотрел на противника. Снова прыжок, поклон, чтобы уйти от рубящего удара, прогиб назад, поворот. «Он танцует!» — выдохнула девушка. «Ага!» — подтвердил Джай. «Танцует танец смерти!» «Вот сейчас смотри внимательно! Он начнет танцевать в паре!» Хелл, открыв от удивления рот, Проследила за тем, как гибкий Скай уходит от очередной атаки, становится за спиной одного из братьев, и те начинают драться друг с другом. Причем лицо у того из братьев, за спиной которого находился перехвативший в руку Скай, было очень изумленным, когда он начал атаковать собственного напарника. Наемник управлял своим противником весьма успешно, И через несколько секунд первый из братьев упал, заливая песок кровью из разодранного тесаком живота. Тут же со сломанной шеей рухнул и второй. Трибуны взревели, послышался свист, а довольно ухмыляющийся наемник покинул арену, на которой в предсмертной агонии бились тела двух братьев-близнецов. «Я труп». — прошептала Хэл. — Заткнись, — оборвал ее Джай, — и давай думать, что можно сделать. Обреченно взглянув на учителя, девушка встала в боевую стойку. — Нет, не так, — остановил учитель. — Расслабься. Спина прямая. Все эти стойки хороши для позеров. И как бы нам с тобой потанцевать, что ли? Стилет, застывший у двери, потянулся к поясу. Достал маленький кристалл хран и бросил Джаю. Тот поймал, не глядя. «Я использую на пробежке. Может, подойдет?» «Проверим!» Учитель подошел к стене, вставил кристалл. Звуки, наполнившие помещение, напоминали реквием, но никак не танцевальную музыку. «Пойдет!» Приблизившись к Хэл, учитель спросил, «Ну что, детка, потанцуем?» Он подошел к ней, спокойно положил одну руку на талию, правой взял похолодевшую ладошку. Действительно танцевать собрался. «Эм, мастер, вы это на первый бал меня готовите?» Спросила оторопевшая наемница. «На первый траходром». Пасть закрыла. Почувствуй ритм. Давай, Хелл!» Он уверенно повел девушку в танце. «Вот так. Шаг назад. Держи ритм. Ощути мелодию. А приятно тебя прижимать. Хелли, твою мать, не отвлекайся! Иначе этот танец останется единственным воспоминанием о тебе!» Девушка беспомощно взглянула На усмехающегося стилета, который наблюдал за бесплатным цирком, два наемника танцевали на матах, предназначенных для тренировки. Джай со своим хвостиком совершенно белоснежных волос, обнаженный по пояс, и Хелл в тренировочных брюках и майке, босая, как и учитель. «Парад абсурда!» – раздраженно прошептала мелкая, за что тут же получила по мягкому месту. «Ай, хватит руки распускать!» Джай остановился, схватил ее за подбородок, заставил смотреть на себя и прорычал. «Хватит думать о том, как ты выглядишь со стороны! Хватит, поняла? У нас времени в обрез, а ты, тупорылая, баба одним словом! Соберись, Хэл! Скай унизит тебя просто ради развлечения! Ты этого хочешь?» «Пойми, он тебе сексуальный марафон устроит под одобрительные крики с трибун. И никто, никто, Хелл не сможет спуститься на арену до окончания боя. Как ударит гонг, вы останетесь один на один. Осознала?» Она невольно представила себе, как стоит напротив ухмыляющегося Ская, и поняла, что сделает все изменить чтобы испортить ему танец. «У меня только один вопрос», произнесла Хелли. «Какой?» «На арене. Обязательно убивать». Джай простонал и отрицательно покачал головой, затем добавил. «Достаточно просто вырубить. Но наемники предпочитают именно убить противника. Помни об этом». «Ясно». Хэлл улыбнулась, стараясь скрыть страх. «Станцуем?» «Ха! Ты ведешь!» Парный танец был для нее новинкой, но девушка постаралась, закрыла глаза, вслушалась в ритм и повела учителя по кругу. Джай поддавался первое время, затем начал вести сам, уверенно направляя ее Наемница сейчас ощущала не только мелодию, но и все движения Джая. Это был словно какой-то иной транс. «Так, молодец. Теперь начинаем. Расходимся и продолжаем танцевать. Следи за моими движениями, поняла?» Хелл кивнула, и они разом отошли. Джай, пританцовывая, отодвинулся от нее на пару шагов, явно прикалываясь, в такт двигал бедрами, Но Хелл и сама была захвачена ритмом. Учитель подмигнул и начал атаку, все так же двигаясь под музыку. И Хелли поняла. Музыка направляет, задает ритм. Значит, стоп. Девушка остановилась. Мне нужно понять, под какую мелодию он танцует. Тогда я смогу предугадывать его атаки. Мне нужна эта музыка. Джай и Стилет переглянулись. Оба разом отрицательно покачали головой. Но ответил Стилет. И не надейся. Скай быстро сообразит, что к чему. Так что он будет танцевать под свою мелодию. А ты под свою. Поехали. Но на сегодня с успехами было покончено. Хел много раз падала, пропуская удары Джая, за что получала по голове от учителя. А моральные выволочки еще и от Стилета. Джай тоже танцевал. Наемница видела, как он отсчитывает ритм, но сама настроиться не могла и пропускала удары. «Хватит!» После ее полета и падения на живот учитель прекратил мучение. «На сегодня всё Стилет, забирай подругу. Попробуем завтра еще раз». «Получится ли?» Скептически вопросил командир боевой пятерки. «Времени мало осталось». «Давайте третьего!» — прохрипела Хелл, поднимаясь. На нее скептически взглянули, но Джай включил запись на стене. Девушка, поднимаясь, осмотрела преподавателя и с грустью поняла, что на нем ни единой царапины. Дело дрянь. «Итак, Торрес!» — начал Джай. «Силен, мразь! Когда проходило у нас обучение, подрезал человек 20 Но доказать это мы так и не смогли. Следи за ним. Он атакует не сразу. Всегда орудует всего одним лезвием. Видишь, у него между пальцами блестит металл. Хел присмотрелась и действительно разглядела тонкую, остро заточенную металлическую полоску, зажатую между пальцами наемника. Хмуро кивнула, не переставая разглядывать своего противника. «Теперь следи за ним, мелкая!» — приказал Джай и активировал запись. Торрес стоял напротив такого же, как и он, опасного зверя. Даже комплектации оказались одинаковыми. Торрес с татуировкой какой-то змеюки на левом плече и его противник, лысый, подвижной с татуировкой отрубленной женской ноги на груди. Резкий звук, звенящий удар, и... Она потеряла наемников из вида. Бой шел на такой запредельной скорости, что Хелл едва успевала проследить за перемещениями, но никак не за ударами. Через несколько мгновений противник Торреса захрипел, выпучил глаза и... Его голова медленно отделилась от тела. «Вашу шпасть, Дерсенга!» — выругалась девушка. «Это невозможно!» «Как? Вот вы мне скажите, как можно было лезвием отрезать голову? Это нереально!» Джай и Стилет синхронно посмотрели друг на друга, и наемник с сожалением произнес она не увидела я так и понял джай повернулся к хел зайдешь ко мне перед боем хоть поим имею разок перед смертью с этими словами преподаватель вышел из тренировочного зала, долбанув от ярости ногой по двери. И как это понимать хмуро спросила хел. стилет отвел глаза. Затем заговорил тише. «Давай смотреть на ситуацию реально. Ты сдохнешь». Тяжело вздохнув, командир продолжил. Никто не рассчитывал, что капитаны потребуют трех схваток. Такого еще не было, понимаешь? Но хуже не это. Ты не отслеживаешь их ударов. Хелл кивнула. Она и сама понимала, что это конец, но внутри кипела злость, и злость рвалась наружу. — Покажи запись еще раз, — попросила наемница. — Тебе пора спать. Стилет тоже был расстроен. — Стилет, — с горечью произнесла девушка. — Отосплюсь на том свете. Включай давай. На неё посмотрели с интересом. А затем, смачно плюнув в сторону двери, наемник подошел к стене. Запись прокрутилась вновь, но на этот раз замедленно. Хелл, не отрываясь, следила за схваткой и вскрикнула от удивления, когда лезвие словно бы выросло из руки Торреса, и он круговым движением снес голову противнику. Хелл. Стилет встал напротив девушки, держа в руках тонкую деревянную линейку. «Давай потренируемся. Тебе нужно будет уходить от его атак». «Ты в меня не веришь?» Очень тихо спросила наемница. «Ты справишься», — уверенно ответил Стилет. «Ты нужна нам. Позарез нужна». И командир боевой пятерки... Атаковал. Хелл увернулась, а затем блокировала удар запястьем. «Все», – спокойно произнес Стилет, – «ты осталась без руки». «Черт!» Она и сама понимала, как сглупила, потому что у Торреса вместо деревянной линейки в руках будет лезвие. «Давай еще раз», – мягко предложил Стилет и атаковал снова. Хелл была благодарна ему за такое мягкое обучение, без боли, без унижений, без постоянных пинков, которыми так любили награждать ее учителя. Силет начинал с малого, обучал ее сначала уходить от атак, затем закрываться и только потом атаковать. Стоило наемнице пропустить один из ударов, как командир неизменно ласково и терпеливо начинал объяснять все сначала и схватка шла по новой, чтобы завершиться приобретением очередного навыка. «Ты чудо, Хелли!» Стилет нанес удар в грудь, но наемница ловко увернулась и ответила ударом по ноге. «Да, умничка! Попробуем еще раз. Бей сильнее. В идеале после такого удара я должен упасть. Поняла? Тогда действуем». И они начинали снова и снова и снова. Но Хэлл не чувствовала усталости, потому что просто запретила себе думать об отдыхе. И к тому же ей очень нравился сам процесс обучения со стилетом. Командир поймал взгляд наемницы, подмигнул и, наклонившись, достал из стены тонкий стальной пруд. «Продолжим?» – ласково спросил стилет. «Естественно». Хелл поправила растрепавшиеся волосы. — Ты Торрес? Я противник? — Да, давай попробуем двигаться быстрее. — Даже не так. Старайся не давать мне этого преимущества. Держи на расстоянии, хорошо? — Ага. Атакуй. И понеслась. Стилет двигался очень быстро, но теперь Хелл предугадывала атаки заранее, и, уходя, наносила удары в основном ногами, а затем... «Малышка, попробуй меня обезоружить», приказал стилет, и наемница, не задумываясь, сконцентрировалась на той его руке, в которой был зажат железный пруд. Бросок, удар локтем в бедро, подсечка, и она перехватила запястье правой руки противника, прижав коленом шею. Стилет потянулся, чмокнул ее в щеку, и довольной улыбкой снова растянулся на матах. «Это чего было?» — удивленно спросила Хелл. «Мой восторг по поводу тебя!» — стерет зевнул. «Жаль только, что ты уже уходишь». «В смысле?» — не поняла девушка. «Хелли!» — наемник отбросил пруд, лег удобнее. «Посмотри на браслет!» «Уже утро. Тебе через три минуты к Руслану на поклон, а я хоть часик посплю. Замотала ты меня сегодня, сил моих нет, но... но... но ты молодец. Серьезно, обучаешься быстро, а главное, не ноешь». Командир рывком поднялся и направился к двери. Хел тряхнув головой и постаравшись прогнать навалившуюся усталость, Тоже вскочила. Они добежали до квартирки. Стилет махнул ей на прощание и завалился спать прямо на диванчик в общей комнате. Зевающая девушка направилась в душ. Ледяной, горячий, теплый, ледяной, горячий, ледяной. Потоки воды, и она снова в форме. Даже спать уже не хотелось. Переодевание отняло еще полторы минуты. Затем последовали спуск по лестницам, быстрый бег до резиденции Руслана и его спокойное опоздание две с половиной минуты. — Виновата, тренер! — без надежды на прощение произнесла Хэл. — На первую беговую! Шевели граблями! — рыкнул Руслан, и она рванула. То, что с ней не все в порядке, Хэл поняла, когда в очередной раз едва не прыгнула мимо столба. Девушка замерла, стараясь удержать равновесие, и осознала, что после бессонных 30 часовых суток с координацией у нее проблемы. Видел это и Руслан, традиционно бежавший рядом, но ничего не сказал. Наоборот, оглянувшись на тренера, девушка с ужасом увидела, как он с маниакальной усмешкой достает плеть, «Да чтоб тебя, Ранин, приласкал!» — выругалась наемница и рванула вперед. Стилет поднялся по сигналу. Для него и часового отдыха было достаточно. Пока переодевался, стало ясно, что остальные в курсе событий. «Стилетик!» У дверей комнаты стояла Алекс. «Ты с ней спал?» Подумав над вопросом, наемник усмехнулся и, натягивая штаны, совершенно спокойно ответил. «Нет, Лексия, на сон у нас времени не было». Теперь на него заинтересованно посмотрели и Дэйв с бесом. Однако вопросы продолжала задавать только Алекс. «Стилет, а ведь я предупреждал тебя «О чем?» Командир, едва сдерживая улыбку, подошел к подчиненной, ласково погладил по щеке. «Алекс, я все понимаю, но сейчас ты ведешь себя глупо. Я не спал с Хелли и не буду этого делать. Прекрати допрос с пристрастием». «Но со мной ты спал!» — со злостью произнесла девушка. Стилет кивнул, затем, чуть наклонившись, поцеловал мягкие податливые губы. Также тихо ответил. обязательства вспомни, а?» Если бы тогда и в том состоянии я тебе отказал, сейчас в моей команде не было бы когтистой кошечки по имени Алекс. Теперь по поводу Хелли. Бес, выключи свет. Наемник отреагировал мгновенно, и через секунду прослушка их комнаты была отключена. Отойдя от Алекс, стилет начал перематывать запястье эластичным бинтом. «Ситуация такая. Впереди спарринги. От нашей команды выступают двое – Бес и Хелли. Но если у Беса будет один противник, Хелл ждут трое». «Дерсенг на мой корабль!» – прошептал изумленный Бес. «Какого демона?» «Она не выстоит», – хмуро произнес Дэйв. «Ни единого шанса». «Ты тренировал ее!» — поняла, наконец, Алекс. «Как тогда меня и беса?» «Сообразила!» — Стилет усмехнулся. «Да, Джай решил помочь. Мы точно знаем ее противников». «И?» — Дейв стоял, скрестив руки на груди, внимательно ожидал слов командира. «Урбан, Скай, Торрес!» — спокойно сообщил Стилет. «А на труп!» Дэйв сплюнул, начал одеваться. «Вынужден согласиться!» Бес ожидал реакции стилета. Алекс стояла молча и не пыталась вскрыть отчаяние, оглядев подчиненных, командир боевой пятерки впервые за утро радостно улыбнулся. «Она справится!» «Хелли молодец! Настойчивая!» «В любом случае выбора у малышки нет!» Так что наша задача — помочь. «Алекс, делай, что хочешь, но мне нужно знать, под какую мелодию танцует Скай. Бес, поздороваешься с Торосом за правую руку?» «Торос здоровается только левой», — угрюмо ответил наемник. «Бес, задача ясна». С намеком произнес стилет, дождался, когда на лице наемника появилось осознанное выражение и продолжил. «Значит, исполняй. Дейв Урбан силен, как бык. Организуй ему перед поединком промывание желудка. Сделай это так, чтобы подозрений не возникло и чтобы он был чуть дерганнее, чем обычно. «Народ, времени перед поединком у нас будет немного». Значит, действуем быстро. Все, кроме алекс Ты до Ская и в Академии добраться сможешь. Вопросы? Так, стоп. Дэйв с подозрением посмотрел на командира. Вчера вечером, когда ее утащил Джай. Он привел вас в свой тренировочный зал и... Раскрыл карты? Ты врубаешься, что будет, если об этом узнают? А главное как о деталях предстоящего поединка узнал Джай. Имена противников в спаррингах не разглашаются до начала боев. И... Дерьмо Дерсенга, ты предупредил мелкую, чтобы не трепало языком. Стилет побледнел. Развернулся и рванул из комнаты, на ходу застегивая куртку. На тренировочной площадке уже собирался народ. Наемники с бежали на первую беговую. Неизменно спотыкались, взирая на что-то лежащее у края. Недоуменно оглядывались на тренера. Потом бежали дальше. — Стилет! — радостно, словно увидел лучшего друга, возопил Руслан. — Стилет, мой сладенький! Как спалось? — Стандартно, — ответил командир боевой пятерки, ища взглядом Хелл. «Ты в поисках своей крошки?» ехидно поинтересовался тренер. «Ну и как наша радость стонет под тобой, а?» «Наверное, не очень. Что-то у тебя харя невосторженная. Ну же, лет Наемник ловил на себе заинтересованные взгляды. Неврос из когтей дракона неодобрительно покачал головой. Сайерс И заворгали и вовсе смотрел на него с презрением. Двое его друзей, командиры самых лучших команд в Академии, более чем не одобряли нарушение негласного кодекса наемников. Пожав плечами, Стилет решил, что разберется с ситуацией позже, и спокойно сказал «И где же моя сладенькая?» «А вон там!» – Руслан указал на свернувшее соколачиком тело, лежащая на траве, послала меня целовать за Дерсенга, обозвала садюгой извращенцем и сообщила, что трахалась с тобой всю ночь, поэтому поспит минуточку и только потом побежит дальше. Стилет с облегчением выдохнул, и это не осталось незамеченным. Приблизившись к наемнику, Руслан схватил его за шею и тихо так, чтобы остальные не услышали, прошипел. — Ты, долбанутый на всю голову при рождении, соображаешь, как рисковал Джай? — Соображаю, — сдавленно прошептал Стилет. — Простите, забыл, должен был предупредить. Она не сказала. Руслан отпустил шею наемника. — На мой вопрос ответила, что занималась сексом с тобой. Джай подставился вчера, когда забрал ее прямо из столовой. Девчонка на пределе. Как бы ты ее не тренировал, мог бы подумать о том, что спать – это необходимость. Особенно для нетренированного организма. Теперь взял свою подчиненную и потащил наверх. И предупреди чтобы язык за зубами держала. И еще стилет. Ах, ладно, топой Наемник дошел до спящей на траве Хелл, невольно улыбнулся, посмотрев на ее расслабленное лицо без вечного выражения настороженности. Дотронулся до щеки, нежно погладил. «Хелли, вставай!» Вздрогнув, наемница открыла глаза, резко поднялась, С удивлением взглянула на командира, затем на остальных, а уже потом на Руслана и побледнела. — Стилет! — послышался ее напряженный шепот. — Я что, спала? Ухмылка тренера ей не понравилась, а наемник, наклонившись, очень тихо произнес... «Никто не должен знать ни о нашей тренировке, ни о том, что Джай вчера показал. Ясно?» «Поняла?» — Хелл кивнула. «Сейчас растяжка?» «Сейчас спать, Хелл!» Командир нежно обнял ее. «Тебя понести?» «Дойду сама!» Развернувшись, наемница отправилась к себе. Очередная волна дикого желания поспать накрыла ее на лестнице. Но девушка уверенно шла вперед, пока не услышала сдавленный крик. Она не обратила бы внимания на происходящее, но это была явно Алекс. Сонливость мгновенно исчезла, и Хел направилась на пятый этаж, бесшумно следуя по коридорам. — Тебе нравится. Девушка замерла, ибо голос принадлежал Скаю. Хэлл медленно подошла к двери и очень тихо ее раскрыла. Да, интуиция не подвела. Руки Лекси были привязаны к шесту, и, судя по выражению лица подруги, удовольствие ей это не приносило. «Скай?» Хэлл попыталась говорить спокойно. «У тебя очередной сексуальный заскок?» Наемник мгновенно развернулся, от чего-то стал бледнее, чем был и каким-то извиняющимся тоном ответил: «хел! она сама пришла. Как много ей хотелось сказать, но стилет запретил, а значит отпусти алекс, попросила девушка: пожалуйстаста. Задумчиво посмотрев на полуголую наемницу, Скай подчинился и, достав кинжал, разрезал веревку. Алекса тут же начала растирать запястья, быстро натянула лежащую на полу куртку и, обойдя Ская, подошла к подруге. «Спасибо». Хэл смотрела на наемника и представляла, как он будет убивать ее на арене. «Задержись», — попросил будущий противник. Девушка взглянула на Лекси. Алекс отрицательно покачала головой. «Подожди», — одними губами попросила Хелл. Подруга кивнула, вышла в коридор. «Ну?» — спокойно спросила мелкая, продумывая план очередного сражения. «Зачем тебе все это?» — тихо поинтересовался Скай. «Посмотри на себя. Какая из тебя наемница?» — Хорошая, — уверенно ответила Хелли, пристально следя за будущим противником. — Шлюха вышла бы хорошая, — зло ответил он, — но идеальный вариант для тебя — стать женой. Хелл молчала, едва сдерживая ехидную улыбку и прикусив губу, чтобы не сорваться. — Хелли, — неожиданно мягко произнес воин. Я в курсе твоих отношений с Кайлом Кинжалом. Если ты его боишься, я сумею тебя защитить. Поразмышляй над моим предложением. С чего бы столь щедрое предложение? Хелл усмехнулась. Скай, ты ничего обо мне не знаешь. Подумай об этом. Я знаю, что не хочу причинять тебе боль. «Не причиняй?» Она, не отрываясь, смотрела на наемника. «Мне придется». Скай с грустью усмехнулся. «И я это сделаю». «Зачем?» «Это единственный способ тебя защитить, что ли?» «Как мило». — сиронизировала Хэлл. — На что ты надеешься? Скай говорил теперь зло и отрывисто. — Думаешь, станешь крутой наемницей и будешь деньги заколачивать? Это не тот мирок, девочка. Какой бы крутой ты ни была, тебе дорога в постель одного из тридцати. Девушка несколько удивленно посмотрела на него и спокойно спросила. — Почему? Скай сплюнул, схватил ее за руку, подтащил к зеркалу. «Посмотри на себя, Хелл!» «Да, высокая, но в остальном...» «Тонкие ручки, на запястье глянь!» «Мне переломить их, расплюнуть!» «Тонкая шейка, бедра шире, чем плечи, какой из тебя воин!» «А теперь на роже свою глянь!» «Да на тебя каждый тут слюни пускает!» «У такой девочки в публичном доме были бы самые высокооплачиваемые часы!» Скай. Наемница спокойно посмотрела на него. «Ничего нового ты мне не сказал. Но на будущее запомни. Это я, и это моя жизнь. и за меня ее никто не проживет. А значит, только мне решать, как будет лучше. Теперь по поводу внешности». Кайл не намного выше тебя. Особенно развитой мускулатуры у него я не заметила. Но даже ты его побаиваешься. С этими словами наемница покинула тренировочный зал и вышла в коридор. Они с Алекс молча поднялись наверх. Блондинка без слов пошла в душ. Хелл разделась и ждала своей очереди. Вернувшись, Лекси тихо произнесла. «Скай силен. Очень. Знаю», — девушка глянула на подругу, — «но всегда есть выход. Просто его нужно найти. Подумаю, только перед этим высплюсь». Когда Хелл вышла из душа, Алекс в комнате уже не было. Переодевшись, наемница легла на кровать и мгновенно уснула. И на этот раз Кайл Кинжал сам прилетел за подопечной. В академию наемник входил свободно, как друг великого. Он мог появляться здесь в любое время. Зашел к Сайсиену из порога, не здороваясь спросил. — Где моя? — Спит, — спокойно ответил мастер. — Уже четыре часа спит, так что можешь будить. И поговорить нужно, Кайл. — Позже ответил наемник, разворачиваясь. «Мне нужно отвести мелкую на примерку к Галару. Потом зайду». «Жду», спокойно ответил Сайсиен и погрузился в работу. Кайл уверенно шагал по коридорам академии. Когда-то он помогал Сайсиену разрабатывать план здания и тренировочных помещений. Поначалу учебное заведение принимало всех, Но годы показали, что это было неправильным подходом, так как обученные часто оборачивали полученные навыки против учителей. Теперь здесь тренировали лучших из лучших, самых проверенных, только тех, кто был верен трем мирам. Подойдя к лестнице, старый наемник невольно улыбнулся. Для новичков эти ступеньки становились настоящей пыткой. Поднявшись наверх, Кайл уверенно прошел к знакомой двери, набрал код преподавателей и вошел в квартирку боевой пятерки. Пройдя к комнатам, он также набрал код и открыл двери. Его воспитаница спала и ласково улыбалась чему-то во сне. Несколько секунд Кайл Кинжал смотрел на это спящее создание и думал, что он идиот. Как такое могло стать наемницей? Но трупы в борделе, два убитых неопытной девчонкой мстителя, хорошие показатели в учебе. «Эй, корова, поднимайся!» От его зычного голоса Хелл вздрогнула, открыла глаза, удивленно посмотрела на Ниассе. Кайл с чувством умиления разглядывал сонную девушку, помолчал несколько минут, и весело добавил. — Шевели граблями, иначе по волоку тебя к галару в таком виде. С другой стороны, надо же старика порадовать. — Хел, Дерсенк, на твой корабль! Встала! Живо! Она поднялась, прикрылась простыней и, сонно пошатываясь, направилась в душ. Сдержав очередное ругательство, Кайл открыл ее личный шкаф, покопался в нижнем белье, отобрал черное спортивное. Потом нашел подходящие обтягивающие брюки и такую же облегающую майку. Ко всему прочему, уверенно прихватил широкую куртку. Хэлл появилась через минуту. Мокрая, проснувшаяся и злая. «Какого черта ты роешься в моем белье?» Воинственно начала девушка. Пасть закрыла. Совершенно спокойно оборвал ее Кайл. «И переодевайся, времени мало!» «Спишь давно?» «Может, ты выйдешь?» Без надежды на то, что не исполнит просьбу, произнесла наемница. «Перебьешься!» Кинжал держал трусики девушки и внимательно рассматривал резинку. «Максимум я отвернусь. Одевайся живо!» Забрав белье из рук наемника, Хелп потопала переодеваться в душевую. Вернувшись, начала натягивать брюки, затем майку. — М-да-а-а! вылил Кайл, рассматривая выпирающие ребра. — Ты ешь хоть что-то? — Времени на еду как-то не остается. Угрюму выдала девушка, надевая спортивные ботинки. — Слушай, а что-то менее облегающее нельзя было выбрать? — Нет, мне нужно проверить, как корсет будет смотреться на тебе под одеждой. В идеале выделяться он не должен. Пошли!» Выразительно приподняв прядь волос, Хелли посмотрела на Ниассе. «На прическу времени нет!» – отрезал Кайл. «Причеши патла и пошли!» Вот что Хелл реально бесила в Кайле, так это его манера идти сзади и постоянно толкать ее в спину. Девушка почти бегом спустилась по ступеням, так же быстро, стремясь обогнать покровителя, вышла во двор академии. Невольно замерла, когда сзади послышалось посвистывание. Повышенное внимание наемников второго курса резко прекратилось, едва показался Кайл Кинжал. Наемница и сама чувствовала себя не слишком уверенно. А когда-то длинные волосы были ее гордостью. В другой жизни. «Ну, крошка, раздевайся!» Произнес сияющий галар и вышел в свою подсобку. Хелл без разговоров сняла куртку, майку и стала ждать мастера. «Брюки тоже!» Спокойно приказал стоящий рядом Кайл. Пришлось снимать и ждать, стоя босиком на платформе и матерясь сквозь зубы. «Я гений!» — выдал Галар, показавшийся в проходе со шматом человеческой кожи. «Так, приспусти трусики до бедер! Давай, крошка!» «Это что?» — не пошевелившись, спросила наемница. Твоё спасение, мелкое!» Кайл подошел, ударил ее по плечам, вынудив поднять руки вверх. «Вот так и стой!» Странное приспособление и на ощупь напоминало человеческую кожу. Галар приладил это к телу, что-то застегнул, и неожиданно девушка задохнулась от удивления, потому что корсет плотно обхватил ее тело от груди до бедер. К тому же выглядел он при этом так, словно это была ее собственная кожа. «Вау!» только и смогла выговорить хел «Еще не все!» Галар, как ребенок, спешил похвастаться своим изобретением. «Подними лифчик!» На этот раз наемница подчинилась беспрекословно, и мастер накрыл ее собственную грудь полукруглыми частями невероятного корсета. «Да, вот так!» приговаривал оружейник, делая очередные замеры. А то у вас, баб, это самое чувствительное место. Один нацеленный удар, и визжал бы, как тонце в пасти алькомбы Ага, вот, рассчитал все правильно. Весь твой размерчик влез. Не жмет? Нет, — выдохнула восхищенная Хелл. Просто чудо какое-то. Это... «Да еще не все!» Явно польщенный ее словами улыбнулся Галар. «Тут получается, мы тебе добавили 15 сантиметров в талии. Врубаешься, почему только 15?» Хелл повернулась, посмотрела на Кайла и, сообразив, ответила. «Чтобы никто не понял». «Соображаешь!» Кинжал улыбнулся и, подойдя ближе, нанес удар в живот. «Больно?» «Нет», — ошеломленно прошептала Хэл. «То есть удар чувствуется, но не более того. Попробуй еще раз». Кайл усмехнулся и ударил ногой. Удар был сильный, наемница отлетела и упала на пол, но тут же вскочила и сияющей улыбкой бросилась обнимать Галара. — Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо! Потом бросила на себя взгляд в зеркало и, смутившись, тут же отошла, поправляя остатки одежды.